Глава 7. Храм Артемиды. Нижние уровни. Шатл Апал Кабой был концептуальной моделью, также не запущенной в серийное производство. Шаттл на многие годы опережал все представленные на рынке модели, но обшивка из металла невидимки и камуфляжной фольги делала его баснословно дорогим. Даже Апал Кабой не смогла бы позволить себе постройку такого корабля, если бы не правительственной субсидии. Скант запер пленников в пассажирском отсеке, а Мирфа взял курс на Шотландию, а потом направил шаттл по подземной горной реке в Хайленде. Апал намеревалась заняться притворянием в жизни другого плана, связанного с мировым господством. Она открыла экран видеофона и набрала номер в Сицилии. Трубку сняли на первом же гудке. Белинда, дорогая, это ты? Снявшему трубку мужчине было под пятьдесят. У него была приятная внешность жителя Апенин. Черные волосы с проседью обрамляли загорелое лицо. Одет он был в белый лабораторный халат поверх полосатой рубашки с открытым воротом от Версачи. «Да, папа, это я. Не волнуйся, со мной все в порядке?» Голос опал был полон гипнотической силы. Бедный мужчина находился целиком в ее власти, как и месяц назад. «Когда ты вернешься домой? Я так скучаю по тебе!» «Сегодня, папочка, через несколько часов. А у тебя как дела?» Мужчина мечтательно улыбнулся. «Мольто бене. Чудесно. Погода прекрасная. Мы можем ездить в горы. Хочешь, я научу тебя кататься на лыжах?» А Пал нетерпеливо нахмурилась. «Слушай меня, идиота!» «То есть, папочка, как дела с зондом? Работы идут по графику?» На мгновение мужчина наморщил лоб от беспокойства, потом снова оказался во власти ее чар. «Да, любимая, все идет по графику». Сегодня опустили в скважины контейнеры со взрывчаткой. Проверка систем зонда завершилась с потрясающим успехом. Опал захлопала в ладоши, как и подобает восхищенной дочери. «Отлично, папочка! Ты так добра к своей маленькой Белинде! Я скоро буду с тобой!» «Поспеши, моя дорогая!» Мужчина, казалось, просто погибал без существа, которое считал своей дочерью. Опал закончил разговор. «Дурак!» – произнесла она со злостью но отживание зита должен был остаться в живых по крайней мере пока сконструированный по заданию кобой зонд не достигнет нижних уровней после разговора с зита опал не терпелось приступить к осуществлению части плана которая была связана с зондом месть несомненно сладка но она так отвлекает может быть стоит просто сбросить эту парочку с шатла магма в ядре земли завершит свое дело мерв рявкнул кобой сколько до парка развлечений Мерф посмотрел на приборную панель шаттла. Мерф посмотрел на приборную панель шаттла. «Мы только что вошли в сеть основных шахт, госпожа Кобой. Будем на месте часов через пять. Может быть, быстрее?» «Пять часов», — подумала Апал, сворачиваясь в кресле, как довольная кошка. «Пять часов можно и подождать». Некоторое время спустя заворочились в своих креслах Артемис и Элфи. Скант помог им прийти в себя пары разрядов электрической дубинки. «Добро пожаловать в мир обреченных!» Сказал Апал. «Как вам нравится мой шаттл?» Корабль производил впечатление, несмотря на тот факт, что вез Артемеса и Элфи на верную смерть. Сидения были обиты мехом, промысел которого был строго запрещен. И вообще убранство могло бы посоперничать с интерьерами дворца средней руки. С потолка свисали небольшие голографические кубы, на тот случай, если пассажирам захочется посмотреть кино. Элфи, почувствовав, на чем сидит, начала извиваться. «Мех! Какое ты животное!» «Нет!» — возразила Апал. «Это ты сидишь на животном. Я уже говорила, что стала человеком. А люди занимаются именно этим. Сдирают животных шкурой, чтобы понежить собственные тела. Верно, господин Фаул?» «Некоторые занимаются», — холодно произнес Артемис. «Лично я нет». «Перестань, Артемис!» — насмешливо сказала Апал. «Тебя вряд ли можно причислить к лику святых. Судя по тому, что я тебе слышала...» «Ты сам был бы рад использовать волшебный народец в своих интересах?» «Возможно, не помню». Апал поднялась с сиденья и взяла себе легкий салат из буфета. «Конечно, у тебя же стерли память. Но теперь ты должен был все вспомнить. Даже подсознательно ты не можешь отрицать реальность происходящего». Артемис сосредоточился. Он помнил что-то. Какие-то расплывчатые образы. Ничего определенного. «Я что-то начинаю припоминать». Апал оторвалась от поглощения салата и подняла голову. «Да?» Артемис посмотрел на нее ледяным взглядом. «Я помню, что жеребкин победил тебя силой своего интеллекта. Уверен, так будет и на этот раз». Артемис, конечно, не помнил этого, просто повторял то, что услышал от Элфи. Но слова возымели нужный эффект. «Этот нелепый кентавр?» Завопила Апал, швырнув тарелку в стену. «Ему просто повезло! Мне помешал этот идиот дубин!» «На этот раз все будет не так! На этот раз я сама буду творцом своей судьбы! И вашей!» «И что ты задумала на этот раз?» — насмешливо спросил Артемес. «Очередной организованный мятеж? Может быть, ты изобрела механического динозавра?» Лицо опал, побелело от ярости. «Твоя наглость безгранична, Вершок! Нет, больше никаких мелких бунтов! Мои планы грандиозны Я приведу к волшебному народцу людей!» «Два мира столкнутся, разгорится война, и победу в ней одержит вид, к которому теперь принадлежу я!» «Ты пиксик, обой!» — вмешалась в разговор Элфи. «Одна из нас. Круглые уши не могут этого изменить. Неужели ты думаешь, что люди не заметят, что ты не становишься выше?» Опал почти ласково потрепала Элфи по щеке. «Мой бедный, низкооплачиваемый офицер полиции. Неужели ты думаешь, что я не подумала об этом, пока почти целый год валялась в коме?» «Неужели ты считаешь, что я не предусмотрела буквально все? Я всегда знала, что люди в конце концов обнаружат нас, поэтому решила подготовиться заранее». опал наклонилась и раздвинула черные, как смоль, волосы, обнажив бледнеющий под воздействием магии сантиметровый шрам. «Я не только закруглила уши, но еще и сделала одну хирургическую операцию. Вставила кое-что в череп». «Гипофиз», — предположил Артемис. «Молодец, вершок. Крошечный, искусственный, человеческий гипофиз». «Один из семи гормонов, выделяемых гипофизом это ГРЧ». «ГРЧ?» – переспросила Элфи. «Гормон роста человека», – объяснил артемис «Именно. Как следует из названия, ГРЧ усиливает рост различных органов и тканей, особенно мышц и костей. За последние три месяца я выросла на сантиметр. Возможно, мне никогда не стать членом команды по баскетболу, но никто не заподозрит, что я Пикси». «Ты не Пикси», – с горечью признала Элфи. В душе ты всегда была человеком. Полагаю, это должно было прозвучать как оскорбление. Возможно, я этого заслуживаю, учитывая то, как я собираюсь поступить с вами. Буквально через час все, что от вас останется, можно будет сложить в сундук для добычи. Артемис впервые услышал такой термин. Сундук для добычи? Похоже на пиратское выражение. Апала открыла панель пола, под которой оказался небольшой секретный отсек. Вот сундук для добычи. Термин придумали контрабандисты овощей более 8000 лет тому назад. Тайный отсек, который остается незамеченным для таможенников. Конечно, в наши дни, когда применяются инфракрасные датчики, рентген, реагирующий на движение камеры, сундук до добычи потерял смысл. А Пал Лукаво улыбнулась, как ребенок, которому удалось обмануть учителя. Если, конечно, он не сделан полностью из невидимки и не оборудован холодильником и внутренними излучателями, способными обмануть рентгеновские и инфракрасные приборы. «Этот сундук можно обнаружить, только провалившись в него. Таким образом, даже если полицейские поднимутся на борт моего шаттла, они вряд ли смогут понять, что я вожу контрабандой, например, коробку шоколадных трюфелей. Вряд ли это можно назвать незаконным, но холодильник уже полон. Видите ли, я просто без ума от трюфелей. Трюфели — это как раз то, о чем я мечтала, пока была в коме. Трюфели и отмщение!» Артемис зевнул. «Дух захватывает. Тайный отсек. Гениально». «Разве можно не завоевать весь мир, если сундук для добычи полон трюфелями?» Апал убрала волосы у Артемиса со лба. «Можешь упражняться в остроумии сколько хочешь, маленький вершок. Это единственное, что тебе остается». Через несколько минут мерв посадил шаттл-невидимку. Артемиса и Элфис заковали в наручники и вывели из корабля по выдвижному трапу. Они оказались в гигантском туннеле, тускло освещенном светящимися лентами. Большая часть светильников была разбита, остальные тоже дышали на ладан. Когда-то эта секция туннеля была частью процветающей столицы, но сейчас здесь царило полное запустение. На покосившихся рекламных счетах были развешены предупреждения о сносе. А указала на одно из них. «Через месяц здесь все будет снесено! Мы едва успели!» «Надо же, как нам повезло», – пробормотала Элфи. Мерф и Скант, не говоря ни слова, гнали их по туннелю, подталкивая стволами пистолетов. Дорожное покрытие под ногами было неровным и испещренным трещинами. Жабы-сквернословы выкрикивали им вслед ругательства. Вдоль дороги тянулись заброшенные торговые лотки и сувенирные лавки. В одной из витрин были выставлены куклы в воинственных позах. Куклы изображали людей. Артемис остановился, не обращая внимания на упершийся в спину ствол пистолета. «Такими вы нас видите, да?» – спросил он. «О, нет!» ответила опал, вы гораздо хуже, но изготовитель кукол не хотел пугать людей. В конце туннеля они увидели несколько приземистых куполообразных конструкций. Под любой из них поместился бы футбольный стадион. Купола были собраны из шестигранных металлических панелей, размером с небольшой дом каждая, сваренных гранями. Некоторые панели были мутными, другие прозрачными. Перед полусферами они увидели огромную арку, с которой свисали потрёпанные листы позолоты. В верхней части арки болталась вывеска с двухметровыми буквами гномьего алфавита. «Одиннадцать чудес человеческого мира», — с выражением произнесла Апал. «Десять тысяч лет цивилизации, а вы сумели создать всего одиннадцать так называемых чудес света». Артемис пошевелил руками. Наручники были застегнуты плотно. «Ты, конечно, знаешь, что в официальном списке значится всего семь чудес». «Конечно, знаю», — раздраженно ответила Апал. Но люди такие узколобые. Наши ученые внимательно изучили видеозаписи и решили включить в список храм Абу-Симбел в Египте, каменные изваяния на острове Пасхи, святилище Барабадур в Индонезии и тронный зал в Персиполе в Иране. «Если люди такие узколобые», — заметила Элфи, «почему ты захотела стать одной из них?» Апал вошла в арку. «Ну не в обиду тебе, Артемис, будет сказано, я бы предпочла остаться Пикси, но вот беда, волшебному народцу скоро предстоит исчезнуть». Я лично позабочусь об этом, как только поселю вас в вашем новом доме. Через 10 минут мы с ребятами будем на пути к острову, наблюдая на мониторах шаттла, как вас разрывают на куски. Они прошли по парку развлечений мимо первой полусферы, в которой находился макет пирамиды Хеопса в Гизе, в две трети натуральной величины. Некоторые из шестигранных панелей отвалились, и сквозь дыры были видны руины макета. Зрелище было впечатляющим ослобленным благодаря основавшим по склонам стаям косматых тварей. «Тролли!» — пояснила Апал. «Они захватили все экспонаты. Но не стоит волноваться. У них сильно развит инстинкт защиты своего участка, и они не набросятся на вас, если вы, конечно, не станете приближаться к пирамиде». Артемис к тому времени уже устал удивляться, но даже у него сердце забилось быстрее, когда он увидел этих пожиравших друг друга кровожадных хищников. Он остановился, чтобы разглядеть экземпляр, находившийся ближе других. Это была жуткая тварь, не менее двух с половиной метров ростом, с массивной головой и слипшимися от грязи и жира в сосульке волосами. Поросшие густой шерстью руки тролля свисали ниже колен, а из нижней челюсти торчали два кривых зазубренных клыка. Тварь провожала пришельцев взглядом, и ее глаза горели красным огнем из глубоких глазниц. Они подошли ко второму экспонату храму Артемиды в Эфесе. У входа красовалось вращающееся голографическое изображение здания. Ампал прочла историческую справку на табличке. Интересно, зачем кому-то понадобилось называть ребенка мужского пола в честь богини? Так зовут моего отца, устало произнес Артемис, которому приходилось объяснять это уже тысячу раз. Это имя могут носить и мальчики, и девочки. И означает оно «охотник». Достаточно уместно, не кажется тебе? — Возможно, тебе интересно будет знать, что выбранное тобой имя Белинда означает «прекрасная змея», и оно тебе неплохо подходит, по крайней мере, одна его половина. А Паул ткнула крошечным пальцем Артемису в нос. — Ты жутко надоедливая тварь, Фаул. Надеюсь, не все люди похожи на тебя. Она кивнула Сканту. — Облей их. Скант достал небольшой аэрозольный баллончик из кармана и обильно облил Элфи и Артемиса содержимым. Жидкость была желтой, с противным запахом. «Феромоны троллей», — почти извиняющимся тоном произнес Скант. «Тролли просто обезумеют, когда почувствуют этот запах. Для них вы будете пахнуть, как самки в период течки. А когда они обнаружат, что вы совсем не самки, то разорвут на тысячи кусочков, а потом каждый кусочек пережуют. Мы антремонтировали все разбитые панели, так что сбежать вам не удастся. Если хотите, можете прыгнуть в реку. Запах смоется лет через тысячу». «Кстати, капитан Малой, я снял крылья с вашего костюма и замкнул на накоротко камуфляжную фольгу. А вот спирали обогревателя в порядке. В конце концов, каждый заслуживает шанса на успех». «Можно подумать, что спирали обогревателя помогут мне победить троллей», – мрачно подумала Элфи. Мерв проверил вход в экспонат через одну из прозрачных панелей. «Все чисто». Пикси открыла главный вход с пульта дистанционного управления. Откуда-то издалека до них донеслись жуткие вопли. Артемис увидел, что на ступенях макета храма дерутся несколько троллей. Они разорвут его и Элфи на куски. Братья Крыль втолкнули их в полусферу. «Удачи вам!» — сказала Апал, когда дверь стала закрываться. «Помните, вы не одни. Мы будем наблюдать за вами через камеры!» Дверь закрылась со зловещим стуком. Через несколько секунд зашипела панель электронного замка. Один из близнецов расплавлял ее снаружи. Артемис и Элфи оказались заперти с обильными троллями, и от них пахло, как от самок, в период течки. Храм Артемиды был масштабной копией, выполненной с потрясающей точностью, вплоть до движущихся фигурок людей, занимавшихся своими делами, как в 400 году до нашей эры. Многие фигурки были разодраны в клочья троллями, но некоторые еще судорожно вышагивали, якобы принести дары богини. Любой робот, маршрут которого пролегал слишком близко к стае троллей, мгновенно превращался в груду запчастей. Зрелище было не из приятных. Особенно для Артемиса и Элфи, которым грозила довольно схожая участь. Здесь был единственный источник пищи для троллей. Сами тролли. Детеныши и отбившиеся от стаи особи долго не жили. И вскоре без жалости нарвали на куски самцы, пуская в ход когти и клыки. Львиная доля доставалась вожаку. Потом он бросал полуобглодный скелет завывающей стаи. В скором времени тролли должны были истребить сами себя. Элфи грубо бросила Артемиса на землю. «Быстро!» — сказала она. «Изваляйся в грязи! Покройся грязью, чтобы перебить запах!» Артемис подчинился и принялся обмазывать себя грязью, закованными в наручники руками. Там, куда он не мог дотянуться, ему помогла Элфи. Потом он помог ей. Через несколько секунд их невозможно было узнать. Артемиса охватило доселе неиспытанное чувство. Чувство абсолютного страха. У него так тряслись руки, что звенела цепь наручников. Мозг отказывался мыслить рационально. «Я не могу!» – стучало в голове. «Я ничего не могу сделать!» К счастью, Элфи не потеряла самообладание и взяла командование на себя. Она подняла Артемиса на ноги и потащила к группе бутафорских палаток торговцев на берегу быстрой реки. Спрятавшись за брезентом, они стали наблюдать за троллями сквозь прорванные жуткими когтями дыры. Рядом с палатками сидели два механических купца с корзинами, доверху наполненными статуэтками богини Артемиды и золотой слоновой кости. Обе фигуры были обезглавлены. Одна голова валялась в пыли неподалеку, и из раскушенной головы торчал искусственный мозг. «Нам нужно снять наручники!» — нетерпящим возражений тоном произнесла Элфи. «Что?» — промемлил Артемис. Элфи потрясла и перед его лицом наручниками. «Нам нужно их снять немедленно. Грязь защитит нас на какое-то время, а потом тролли возьмут наш след. Мы должны спрятаться в реке, но в наручниках течение просто утопит нас». У Артемиса был рассеянный взгляд. «Течение? Артемис, очнись!» – прошипела ему прямо в лицо Элфи. «Вспомни о золоте. Если умрешь, ничего не получишь. Великий Артемис фал лишился самобладания при первом признаке опасности. Мы бывали в худших передрягах». Последнее было не совсем верно, но Элфи уповала на то, что Вершок все равно ничего не помнит. Артемис попытался собраться. Времени на успокаивающую медитацию не было, поэтому оставалось только подавить эмоции. Это крайне вредно для психики, но все лучше, чем превратиться в ошметки мяса между зубами тролля. Он осмотрел наручники. Они были сделаны из какого-то сверхлегкого полимера. В центре находилась клавиатура с цифрами, расположенная таким образом, чтобы закованный в наручники не мог дотянуться пальцами до клавиш. «Сколько цифр?» – спросил он. – Что? – В коде наручников. Ты офицер полиции, ты должна знать, сколько цифр в коде наручников. – Три, – сказала Элфи, – но вариантов слишком много. – Но не все они вероятны. Артемис не мог избавиться от нравоучительного тона даже под страхом смерти. По статистике, 38% людей не утруждают себя изменениями, установленных на заводе кода цифровых замков. Остается только надеяться, что подземные жители также небрежны. Элфи нахмурилась. опал можно упрекнуть чем угодно, но только не в небрежности. Может быть. Но двое ее прихвостней, возможно, не уделяет должного внимания деталям. Артемис протянул Элфи закованные руки. Попробуй три нуля. Элфи попробовала, нажав на клавиши большим пальцем. Красный индикатор остался красным. и «Девятки! Три девятки!» Тот же результат. Элфи быстро перепробовала все варианты из трех одинаковых цифр. Безрезультатно. Артемис вздохнул. «Хорошо. Полагаю, три одинаковые цифры были слишком очевидным вариантом. Есть какие-нибудь три цифры, которые засели в память каждого подземного жителя? Известные всем, которые невозможно забыть?» Элфи задумалась на мгновение. «Девять пять один. Почтовый индекс гавани». «Попробуй!» Она попробовала. Безрезультатно. «958. Индекс Атлантиды». Тот же эффект. «Эти номера слишком привязаны к местности», нетерпеливо произнес Артемис. «Какой номер знают буквально все, даже маленькие дети?» У Элфи расширились глаза. «Конечно, конечно! 909. Номер телефона полиции. Он написан на каждом углу по всему подземному миру». Артемис первым заметил, что ситуация изменилась. «Вой, стих». Тролли перестали драться и начали принюхиваться. Легкий ветерок распространял феромоны, и этот запах манил тварей, как магнит. Через минуту все они совершенно синхронно, будто марионетки в руках опытного кукловода повернули голову в сторону укрытия Артемеса и Элфи. артемис потряс наручниками. «Пробуй быстрее!» Элфи ввела цифры. Индикатор мигнул зеленым, и наручники расстегнулись. «Хорошо, просто превосходно. Теперь помоги мне!» Пальцы Артемиса замерли над клавиатурой. «Я не знаю вашего алфавита и цифр». «Ты знаешь, ты единственный человек, который знает», сказала Элфи. «Просто не помнишь. Клавиши расположены стандартно. От единицы до девятки. Слева направо. Ноль снизу». «Девять ноль девять», пробормотал Артемис, нажимая на соответствующие клавиши. Наручники Элфи разомкнулись с первой попытки. К счастью, потому что времени на вторую уже не было. Тролли наступали, спускаясь со ступеней храма с поразительной скоростью и ловкостью. Они использовали вес косматых рук, чтобы перенести тело вперед, одновременно отталкиваясь от земли мускулистыми ногами. Таким способом они могли преодолевать до шести метров одним прыжком. Твари приземлялись на костяшке пальцев рук и поджимали ноги для следующего прыжка. От такого зрелища было впору окаменеть. стая обезумевших от похоти хищников – толкая друг друга, неслась на Элфи и Артемиса по пологому песчаному склону. Крупные самцы выбрали самый короткий путь прямо по ложбине. Самцы помоложе и старики, чтобы избежать зубов и убийственных клыков, держались по сторонам склона. Тролли неслись прямо к палатке, сметая на своем пути манекены и декорации. Сальные космы взлетали в воздух при каждом прыжке, глаза горели дьявольским красным огнем. Все хищники откинули головы назад, выставив вперед ноздри. Ноздри их прямо к Артемису и Элфи. Но что еще хуже, Артемис и Элфи тоже чувствовали запах троллей. Элфи повесила наручники на ремень. В них были источники питания, которые можно было подключить к обогревателю или оружию, если удастся продержаться в живых достаточно долго. Ладно, вершок, прыгаем в воду. Артемис не собирался возражать или задавать вопросы. На это не было времени. Ему оставалось только надеяться, что тролли, подобно многим животным, не любят воду. Он побежал к реке, чувствуя, как земля под ногами дрожит от ударов сотен ног и кулаков. Снова раздался вой, но теперь он стал другим, более дерзким, диким, звериным, словно тролли окончательно обезумели. Артемис бросился в вдогонку за Элфи. Гибкая и проворная, она намного опередила его, даже несмотря на то, что задержалась на мгновение, чтобы подобрать одну из пластиковых поленев из бутафорского костра. Артемис последовал ее примеру и, схватив полено в охапку, побежал дальше. Возможно, им придется задержаться в воде. Элфи прыгнула в реку, пролетев по изящной дуге, и вошла в воду практически без всплеска. Артемис неуклюже последовал за ней. Он был совершенно не создан для беганой перегонки со смертью. У него были выдающиеся умственные способности, но физическое развитие оставляло желать лучшего, особенно когда за тобой гонятся тролли. Вода оказалась теплой и удивительно вкусной. Последнее выяснилось, когда Артемис едва не захлебнулся. «Нет вредных примесей!» подсказала ему та небольшая часть мозга, которая еще не растеряла способности рассуждать логически. В последний момент перед прыжком кто-то схватил его за ногу, вспоров носок и кожу. Артемис легнул ногой, вырвался и прыгнул в реку. От раны по воде протянулся кровавый след, потом его унесло течением. Элфи держалась в середине реки. Ее рыжие волосы торчали во все стороны мокрыми шипами. «Ты ранен?» – спросила она. Артемис покачал головой, у него не хватило дыхания на слова. Но Элфи заметила, что он старается не шевелить пострадавшей ногой. «Кровь! А у меня не осталось ни капли магии, чтобы тебя исцелить! Кровь привлекает троллей не хуже феромонов! Нужно выбираться отсюда!» По берегу возбужденно носились и прыгали обезумевшие тролли. Они постоянно бодались и выбивали кулаками о землю какой-то замысловатый ритм. «Брачный ритуал!» – объяснила Элфи. «Кажется, мы им нравимся!» Сильное течение на стремнение быстро уносило их вниз. Тролли шли за ними по берегу, иногда бросая камни. Один из них угодил в поле на Элфи, едва не вырвав его из рук. Она выплюнула в воду изо рта. «Артемис, нам нужен план, а план это по твоей части. Я сделала все, что могла». «Да уж ты просто молодец», — язвительно сказал Артемис. Он убрал мокрые волосы со лба и осмотрелся вокруг, стараясь не обращать внимания на беснующихся троллей. Храм был огромен, он отбрасывал длинную зазубренную тень на пустынный берег. Внутренние залы были открыты и не могли служить убежищем на троллей. Единственным безопасным местом была крыша храма. «Тролли умеют лазить по скалам или стенам?» – спросил он. Элфи увидела, куда он смотрит. «Вероятно, да, как большие обезьяны. Но только когда это необходимо?» Артемис нахмурился. «Если бы я только мог все вспомнить, если бы я знал то, что знаю». Элфи подплыла к нему и схватила залацкана пиджака. Они закружились в бурном пенном потоке. Если бы недостаточно вершок, мы должны придумать план, прежде чем попадем в фильтр. Фильтр? Это искусственная река. Вода фильтруется, проходя через центральный резервуар. В голове Артемиса словно загорелась лампочка. Центральный резервуар. Ведь через него мы выберемся отсюда. Мы погибнем. Нам придется пробыть под водой без глотка воздуха. Боги знают, сколько долго. Артемис еще раз окинул в берег оценивающим взглядом. В сложившихся обстоятельствах у нас нет другого выхода. Впереди они увидели излучину, в которой собирался весь смытый из берегов в течением мусор. В середине реки образовался небольшой водоворот. Увидев его, тролли, казалось, немного успокоились. Они прекратили бодаться и колотить кулаками о землю и стали наблюдать. Некоторые, как оказалось, самые умные, прошли чуть дальше по берегу. «Мы поплывем по течению!» – закричал Артемис, пытаясь перекрыть грохот воды – «Поплывем по течению и будем надеяться на лучшее!» «И все? В этом состоит твой гениальный план?» Костюм элфи затрещал. Вода добралась до электрических схем. «Это скорее не план, а стратегия выживания», — ответил артемис Он хотел добавить еще кое-что, но ему помешала река. Его затянуло в водоворот, разлучив с эльфийкой. Перед лицом стихии он почувствовал себя не более чем щепкой. Если он пытался сопротивляться, течение выбивало воздух из груди не хуже, чем удары здоровенного хулигана. Грудь сдавила будто тисками. Даже в те редкие секунды, когда его голова находилась под водой, Артемис не мог как следует вдохнуть. И не мог ясно мыслить, потому что мозг остро нуждался в кислороде. Все выглядело искаженным. Собственное тело, течение реки. Перед глазами поплыли белые круги, наложенные на синие, наложенные на зеленые. Ноги выделывали замысловатые па, похожие на петлю Мебиуса. Есть такой ирландский танец, риверданс. Буквально это название означает речной танец. Какая глупая ирония. Вдруг Артемис снова увидел Элфи. Она была прямо перед ним. Два поля она сжала вместе, получился примитивный плод. Она что-то кричала, но он не слышал ни слова. Вода и полная неразбериха. Она подняла вверх три пальца. Три секунды. Потом они уйдут под воду. Артемис набрал как можно больше воздуха в сжатую водой грудь. Два пальца. Один. Артемис и Элфи выпустили поленье, и водоворот засосал их, как пауков, затягивать в канализационный слив. Артемис пытался удержать воздух в легких, но давление воды выдавливало его сквозь плотно сжатые губы. Пузырьки воздуха по спирали понеслись вверх, к поверхности. Было не очень глубоко и не совсем темно, но течение было таким стремительным, что сознание не успевало воспринимать то, что видели глаза вот мимо промелькнуло лицо элфи но артемис только успел заметить огромные карие глаза воронка водоворота стала уже элфи и артемисса закружила рядом они мчались вниз то сталкиваясь то отскакивая друг от друга и размахивая конечностями словно сумасшедшие наконец им удалось взяться за руки и прижаться друг к другу лбами, чтобы каждому хотя бы взглядом успокоить товарища по несчастью, но безумное окружение продолжалось недолго. Экстремительное движение вниз остановило закрывавшая сливную трубу решетка. Течение бросило их на нее, и они почувствовали, как сетка впилась в кожу. Элфи ударила ладонью по решетке, потом вставила в отверстие пальцы. Решетка была блестящей и новой. По периметру были видны свежие следы сварки. Решетка была новой, а все вокруг старым. Кобой! Элфи наткнулась на что-то рукой. Аквателевизор. Он был привязан к решетке пластиковым ремнем. На герметичном маленьком экране она увидела расплывавшееся в улыбке лицо опал. Кобой что-то говорила. Видимо, ее речь была записана на пленке, склеенной в петлю, чтобы повторяться раз за разом. Слова невозможно было расслышать из-за жуткого шума воды и пузырьков воздуха, но их смысл был ясен. «И я снова обыграла тебя!» Элфи схватила телевизор и сорвала его скрепление. По инерции она отлетела от потока в сравнительно спокойную воду рядом она совсем лишилась сил и могла плыть только туда, куда влекло ее течение. Артемис оторвался от плоской поверхности решетки, запаса кислорода ему хватило только на то, чтобы пошевелить ногами. Всего два раза. Тем не менее, ему удалось вырваться из водоворота и поплыть вслед за Элфи к темному островку ниже по течению. «Воздух!» — с отчаянием думал он. «Я должен дышать! Не скоро, а сейчас! Сейчас или никогда!» Артемис вырвался на поверхность, и тут же принялся судорожно глотать воздух пополам с водой. Первый вдох был неудачным, он закашлялся, отплевываясь водой, но второй и третий были самыми приятными в жизни. Новые силы, словно ртуть, потекли по венам. Элфи была в безопасности. Она добралась до островка и лежала на спине. Ее грудь вздымалась, как меха, а рядом с рукой валялся аквателевизор. «Ага!» – говорила Кобой с экрана. – Как предсказуемо! Она повторяла эти слова снова и снова пока Артемис не выбрался на островок и не нажал кнопку отключения звука. «Признаться честно, я уже начинаю ее не любить», – задыхаясь произнес он. «Думаю, она еще пожалеет о своих милых издевках вроде этой с подводным телевизором, потому что такие выходки только больше подстегивают меня в поисках способа выбраться». Элфи села и осмотрелась. Они находились на горе мусора. «Очевидно», – предположил Артемис, – После того, как опал приварил решетку к трубе фильтра, течение выносило на эту отмель все, что тролли бросали в воду. В результате в излучине реки образовался небольшой островок мусора. Здесь валялись оторванные головы роботов, разбитые статуи и останки троллей, черепа с толстым лобными костями и обрывки гниющих шкур. Ну эти-то тролли хотя бы не пытались их сожрать... Те твари, которых стоило опасаться, собрались на обоих берегах реки и теперь постепенно свирепели при виде столь близкой добычи. На добычу отделяли от них шесть метров воды, так что ей ничего не угрожало. По крайней мере, пока. Артемис чувствовал, как пытаются пробиться на поверхность воспоминания. Он был на грани того, чтобы вспомнить все. Перед глазами мелькали разрозненные картины. Гора золота, зеленые чешуйчатые твари, изрыгающие шаровые молнии. Обложенный льдом дворецкий. Но эти видения улетучивались из сознания так же быстро, как капли дождя стекают с лобового стекла. Элфи выпрямилась. «Что-нибудь вспомнил?» «Возможно», — сказал Артемис. «Пока не уверен. Все случилось так быстро. Мне нужно время на медитацию». «Времени у нас как раз нет», — сказала Элфи, поднимаясь на вершину островка. Черепа хрустели под ее ногами. «Посмотри!» Артемис посмотрел на левый берег. Один из троллей поднял над головой огромный камень. Артемис попытался стать совсем маленьким. Такой камень может нанести тяжелую травму. В самом лучшем случае. Тролль крякнул, как профессиональный теннисист во время подачи, и метнул свой снаряд. Он не попал даже в островок. Камень упал в воду, подняв тучу брызг. «Плохой выстрел», — заметила Элфи. Артемис нахмурился. «Я в этом сомневаюсь». Другой тролль бросил камень в реку, за ним еще один. Скоро все твари принялись бросать в реку камни, части роботов, палки, все, что попадалось под руку. В дрожащую парочку на острове не попал никто. «Они постоянно промахиваются», — сказала Элфи, — «все до одного». У Артемиса все кости ныли от холода, страха и постоянного напряжения. «Они не пытаются в нас попасть», — сказал он, — «они строят мост». Тара, Ирландия, на рассвете. Терминал шатлов в Таре был самым большим в Европе. Сквозь рентгеновские арки проходило более 8 тысяч туристов в год. Терминал объемом 850 кубических метров был спрятан под большим поросшим кустарником-холмом на ферме Макгрене. мульчи Рытвинг, беглый гном-клептоман, чувствовал себя превосходно, только пребывая под землей. Дворецкий направил Бентли на север и по просьбе мульчи остановил шикарный автомобиль в 500 метрах от замаскированного входа в терминал. Это позволило Мульчу нырнуть в землю прямо из задней двери. Он быстро исчез, зарылся в жирную ирландскую почву, самую лучшую в мире. Мульч отлично знал расположение помещений терминала. Однажды его кузена Норду арестовала полиция нижних уровней по обвинению в загрязнении среды промышленными отходами, и Мульч помогал родичу сбежать из-под стражи как раз здесь. Прослойка глины подходила к самой стене терминала, и на стене можно было найти почти проржавевшие из-за ирландской влажности место, если, конечно, знать, где смотреть. На этот раз Мульч не хотел избегать встречи с полицией, совсем наоборот. Он выбрался на поверхность внутри голографического кустарника, который скрывал служебный вход в терминал. Там Мульч стряхнул глину с седалища, после чего, несколько громче, чем необходимо, ударил весь туннельный воздух из системы и стал ждать. Буквально через пять секунд, Люк входа открылся, оттуда появились четыре руки, схватили мульчи и втащили его в помещение терминала. Мульч не сопротивлялся, когда его волокли по темному коридору, а потом втолкнули в комнату для допросов. Там его усадили на неудобный стул, заковали в наручники и оставили одного, чтобы он до конца понял свое положение. У мульчи на это не было времени. Пока он сидит здесь, выискивая насекомых в собственной бороде, Артемис и Элфи пытаются спастись от голодных троллей. Гном встал со стула и хлопнул обеими ладонями по стеклу с односторонней прозрачностью в стене комнаты. цып Триплоу!» – крикнул он. «Я знаю, ты наблюдаешь за мной! Нужно поговорить! Дело касается Элфи Малой!» Мульч продолжал лупить по стеклу, пока дверь комнаты не распахнулась и не появился цып Триплоу. Цип был представителем полиции нижних уровней на поверхности. Он был первым офицером полиции, пострадавшим во время мятежа гоблинов Бвакелл год назад и стал бы первым погибшим, если бы не Элфи Малой. Как оказалось, он сделался героем нескольких популярных передач на сетевом телевидении, получил медаль от комитета и тепленькое местечко на поверхности в шахте Е1. Цып осторожно вошел в комнату, сложив крылья на спине. Он даже расстегнул кобуру с нейтрино. «Мульч Рытвинг, не так ли? Ты сдаешься?» Мульч фыркнул. «Ты так считаешь? Думаешь, я с таким трудом удрал только для того, чтобы сдаться спрайту?» «Вынужден тебя разочаровать, придурок!» Цып сердито расправил крылья. «Послушай меня, гном. На твоем месте я не стал бы острить. Ты у меня под стражей, или ты не заметил? Эту комнату окружили шестеро охранников». «Охранники, сейчас расхохочусь. Да они и яблоко в саду не способны охранять. Я сбежал с подводного шаттла на глубине в две мили. Отсюда я могу выйти шестью способами, даже не вспотев». Цып так встревожился, что воспарил над полом. «Только попробуй». Я влюплю в твою задницу пару зарядов, прежде чем ты успеешь разявить пасть. Мульч поморщился. Гномы не любят шуточек по поводу их задниц. Окей, мистер Горячка, поговорим спокойно. Например, о твоем крыле. Нормально срослось? Откуда ты знаешь об этом? вообще твердили об этом. Ты постоянно мелькал на экранах телевизоров и даже не пиратскому спутниковом канале. Не так давно я смотрел на твою гнусную рожу в Чикаго. Даже в Чикаго? Самодовольно спросил Цыпп. «Именно. Насколько я помню, ты говорил о том, как Элфи Малуи спасла тебе жизнь, о том, что спрайты никогда не забывают долгов, и о том, что ты готов на все для нее, чтобы она только не попросила». Цып нервно откашлялся. «В основном я читаю текст по сценарию. Кроме того, это было до того, до того, как один из самых заслуженных офицеров полиции нижних уровней вдруг спятил и пристрелил своего командира? Да, именно это я имел в виду». Мульч посмотрел прямо в зеленое лицо цыпа «И ведь не веришь в это, верно?» цып залетел еще выше и так сильно захлопал крыльями, что в комнате возник небольшой вихрь. Потом он опустился на пол и расположился на втором стоявшем в комнате стуле. «Не верю. Ни капли. Джулиус был для Элфи, как для всех нас, отец». цып закрыл руками лицо, словно боясь услышать ответ на следующий свой вопрос. «Итак, Рытвинг, зачем ты сюда пришел?» Мульч наклонился ближе. «Наш разговор конечно «Стандартная процедура. Ты можешь отключить микрофон?» «Могу. Но зачем?» «Затем, что я скажу тебе то, от чего зависит, останется ли в этом мире волшебный народец или нет. Но скажу только в том случае, если ты отключишь микрофон». Цып снова захлопал крыльями. «Только попробуй обмануть меня, гном. Мне это не понравится». Мульш пожал плечами. «Тебе все равно не понравится, хотя обманывать я тебя не собираюсь». Зеленые пальцы Цыпа пробежали по лежавшей на столе клавиатуре. «Окей, Рытвинг, мы можем говорить свободно». Мульч наклонился к нему над столом. «Все дело в том, что опалка обои вернулась». Цып ничего не сказал. Однако здоровый изумрудный цвет его физиономии сменился болезненным тускло-зеленым. Опал каким-то образом удалось сбежать, и она принялась всем истить по-крупному. Сначала генералу Кривцу, потом Джулиусу Круту, «А теперь Элфи и Артемису Фаулу». «А-а-а-апал?» -ап – заикаясь, произнес Цып. Его раненое крыло вдруг заныло. «Она убирает всех, кто приложил руку к ее заключению. И ты, если мне память не изменяет, тоже в этом участвовал. Я ничего не делал», – пропищал Цып, словно его признание мульчу чем-то могло помочь. Гном откинулся на спинку стула. «И э, что до того? Не, я тебя пытаюсь убить!» Насколько я помню, ты участвовал во всех телешоу. попил что лично был первым сотрудником полиции, вступившим в контакт с гоблинами-контрабандистами. Может быть, она не видела? С надеждой в голосе произнес Цып. Она же была в коме. Уверен, кто-нибудь записал для нее все передачи. Триплоу задумался, рассеянно поглаживая крылья. Что тебе нужно от меня? И я хочу, чтобы ты передал сообщение Жеребкинсу. Передай ему все, что я сказал об Апал. И... Мульч прикрыл рот ладонью, чтобы обонуть специалистов чтения по губам, которые могли просмотреть видеозапись. «Мне нужен полицейский шаттл. Я знаю, где он стоит. Мне нужен только пусковой чип и код зажигания». «Что? Не говори ерундой! Меня посадят в тюрьму!» Мульч покачал головой. «Нет, не посадят». Не услышав нашего разговора, в полицейском управлении решат, что Мульч Ритвинг совершил очередной хитроумный побег. Я вырублю тебя, украду чип и скроюсь по туннелю за автоматом розлива воды. Цып нахмурился. «А можно поподробнее насчет вырублю?» Мульч хлопнул по столу ладонью. «Слушай меня, Триплоу! Эльфи находится в смертельной опасности! Может, она уже погибла?» «Именно это я и слышал», — ставил Цып. «Она обязательно погибнет, если я немедленно ей не помогу!» «А почему бы не поднять тревогу?» Мульч нетерпеливо вздохнул. «Потому что идиот, пока спасательный отряд полиции прибудет сюда, будет слишком поздно. Ты знаешь правила. Офицер полиции не имеет права действовать на основе информации, полученной от осужденного преступника, если она не подтверждена другим источникам. Никто не обращает внимания на это правило. Не стоит называть меня идиотом». Мульс вскочил на ноги. «Ради всего святого, ты же спрайт. Ты должен соблюдать древний кодекс рыцарства. Эльфийка спасла тебе жизнь, а теперь ее жизнь в опасности». Тебя, как спрайта, честь обязывает сделать все возможное. цып посмотрел мульчу прямо в глаза. Ты говоришь правду? Мульч, скажи, иначе последствия будут катастрофическими. Ты не задумал спереть какие-нибудь украшения? Чистая правда, ответил мульч. Даю тебе слово. Цыпп едва не рассмеялся. Ну и ну, слово мульча Ритвинга. На него можно положиться. Он несколько раз глубоко вздохнул и закрыл глаза. чип у меня в кармане. Код записан на табличке. Постарайся ничего не сломать. Не волнуйся, я превосходный пилот. Цып поморщился от нехороших предчувствий. Я говорю не о шаттле, а о моем лице. Дамам знаешь ли оно нравится таким, какое оно есть. Мульч занес шишковатый кулак. «Терпеть не могу, разочаровывать дам!» Сказал он и одним ударом повалил Цыпа треплоу на пол вместе со стулом. Мульч умело обшарил карманы Цыпа. На самом деле Спрайт не терял сознание, просто притворялся. Мудрое решение. Буквально за секунды Мульч нашел пусковой чип и спрятал его в бороде. Часть волос плотно обернула чип, образовав водоронепроницаемый кокон. Он также забрал у цыпа нейтрино, хотя это не было частью сделки. В два шага Мульч пересек комнату, подставил стул под ручку двери, это позволит ему выиграть пару секунд. Одной рукой он обнял автомат разлива воды, другой одновременно растекнул задний клапан. Промедление было смерти подобно, потому что наблюдавшие за ними через зеркальное окно уже ломились в дверь. Мульч заметил появившееся на двери черное пятно. Полицейские пытались прожечь ее. Он сорвал автомат со стены, залив пол комнаты для допросов несколькими галлонами охлажденной воды. «О, «Ради всего святого!» – простонал валявшийся на полу цып. «Крылья так трудно высушить!» Как только вода из питающего трубопровода вылилась, Мульч нырнул в него и пополз. Добравшись до первого соединения, он ударом ноги разрушил его. Сверху посыпались комья глины, которые мгновенно забили трубопровод. Мульч разъявил пасть. Он был в земле, а здесь никто не мог поймать его. Причал шатлов находился на нижнем уровне, рядом с самой шахтой. Мульч направился вниз, сверяя направление по безотказному внутреннему компасу. Ему приходилось бывать в этом терминале, и расположение помещений навсегда отложилось в памяти, как и планы всех прочих зданий, в которых ему приходилось бывать. Через 60 секунд пережевывания земли, извлечения из нее минералов и выбрасывания отходов из противоположного конца тела, мульч оказался у вентиляционной трубы. Эта труба вела прямо к причалу шаттлов. Гном даже почувствовал волосками бороды вибрацию двигателей. В обычной ситуации он предпочел бы прожечь металлические стенки трубы несколькими каплями специальной политуры, но тюремные надзиратели обычно отбирали у заключенных подобные опасные вещества и Мульчу пришлось пробить трубу концентрированным зарядом из украденного нейтрино. Стенка расплавилась, как лед под раскаленной сковородкой. Мульч выждал, пока металл охладится и затвердеет, а потом скользнул в трубу. Миновав два левых поворота, он прижался лицом к вентиляционной решетке, которая закрывала выход на причал. Красные лампы тревожной сигнализации вращались над каждой дверью. Резкие звуковые сигналы сообщали всем о возникновении аварийной ситуации. Рабочие причала, ожидая новостей, толпились у экрана внутренней сети. Мульч спрыгнул на землю куда более ловко, чем можно было предположить, глядя на его приземистое тело, и подкрался к полицейскому шаттлу. Корабль был подвешен носом вверх в подводящем туннеле. Мульч забрался в корабль, открыв дверь пассажирского отсека чипом ЦИПа Триплоу. Пульт управления был безумно сложным, но когда дело касалось управления каким-либо транспортным средством, Мульч придерживался собственной теории. Обращай внимание только на руль и педали, и все будет в порядке. За все годы его преступной деятельности ему довелось угонять транспортные средства 50 различных типов, и теория пока ни разу не подвела его. Не обратив внимания на совет компьютера проверить все системы корабля, гном вставил пусковой чип в гнездо и ударил кулаком по кнопке пуска. 8 тонн полицейского шаттла камнем рухнули в шахту и закрутились как фигурист на льду. Под воздействием силы тяготения корабль летел к ядру земли. Мульч нажал ногой на педаль ускорителя, чтобы прекратить падение, но тут же услышал в раздавшейся из динамика приборной панели голос. «Ты в шаттле! Советую немедленно вернуться! Я не шучу! Через 20 секунд я лично нажму на кнопку самоуничтожения!» Голос действовал на нервы, и Мульч плюнул своей уникальной слюной на динамик, чтобы заставить его заткнуться. Набрав полный рот слюны, он залил ею расположенный под динамиком электронный блок. Схемы зашипели и заискрились. Система самоуничтожения самоуничтожение было покончено. Ручки управления оказались менее податливыми, чем Мульч предполагал. Тем не менее, ему удалось обуздать машину, коснувшись стен шахты всего несколько раз. Если полицейскому управлению удастся вернуть шаттл, потребуется покраска корпуса и, возможно, замена правого отражателя. Он увидел в иллюминатор испепеляющий лазерный разряд, предупреждающий выстрел. Перед носом, прежде чем компьютер приступит к наведению. Пора сматываться. Мульч сбросил башмаки. Сжал педали феноменально гибкими пальцами ног и помчался по шахте к месту встречи. Дворецкий остановил Бентли в 15 милях к северо-востоку от Тары, рядом с грудой валунов, похожей на сжатый кулак. Валун, который в этом кулаке был указательным пальцем, оказался, как и говорил Мульч, полом. Гном, однако, забыл упомянуть о том, что отверстие будет завалено полиэтиленовыми пакетиками и липкими комочками жевательной резинки, оставленными здесь подростками после многочисленных пикников. Перешагивая через мусор, Дворецкий вошел в пещеру и сразу же обнаружил в ней двоих подростков. Пацаны увлеченно похтели сигаретами, и у их ног дремал щенок лаборадора. Очевидно, мальчишки вызвались погулять с собакой, чтобы достать курева и подымить. Дворецкий курящих недолюбливал. Мальчишки подняли взгляд на огромную нависшую над ними фигуру и подавились дымом. «Это дрянь!» – прорычал Дворецкий, указывая на сигареты – «Может серьезно повредить вашему здоровью, так же, как и я». Мальчишки поспешно потушили сигареты и порскнули прочь из пещеры. Это вполне устраивало дворецкий Он разбросал наваленные в конце пещеры сухие ветки и обнаружил за ними глинобитную стену. «Просто пробей стену», — посоветовал ему Мульч. «Лично я предпочитаю прогрызать дыру, а потом заделывать ее. Но мне почему-то кажется, что тебе не захочется следовать моему примеру». Дворецкий ударил четырьмя прямыми пальцами в центр стены, туда, где были видны расходившиеся по сторонам трещины. Стена действительно оказалась всего несколько сантиметров толщиной и развалилась от удара. Телохранитель разбросал обломки и дыра стала достаточно просторной, чтобы он мог туда пролезть. Впрочем, достаточно просторной – это, пожалуй, преувеличение. На самом деле, ширины лаза едва хватало для гиганта Дворецкий. В его тело со всех сторон впивались неровности и камни. Он порвал свой сшитый на заказ костюм об какой-то острый обломок. Два костюма за два дня, один в Мюнхене, а второй в Ирландии, под землей. Впрочем, испорченные костюмы наименьший из бед. Если Муч говорит правду, Артемис сейчас пытается спастись на нижних уровнях от стаи кровожадных троллей. Однажды Дворецке пришлось сразиться с троллем, и эта схватка едва не стоила ему жизни. Он даже представить себе не мог, как можно противостоять целой стае. Дворецкий, впиваясь пальцами в землю, пополз по туннелю. Этот туннель, как объяснял ему Мульч, был одним из многих незаконных путей в систему шахт нижних уровней, которые на протяжении многих веков были прорыты беглыми гномами. Сам Мульч принял участие в его строительстве около трех тысяч лет назад, когда ему понадобилось тайно вернуться в гавань на попойку по случаю дня рождения одного из многочисленных кузенов. Дворецкий старался не думать о пищеварительной системе гномов и ее побочных продуктах. Через несколько метров туннель вывел его в грушевидную полость. Стенки были озарены мягким зеленоватым светом. Мульчо объяснил и это явление. Стены были покрыты гномией слюной, которая при длительном контакте с воздухом затвердевает и начинает светиться. Поразительно. Поры кожи, пьющие воду, живые волосы, теперь еще и светящаяся слюна. Что дальше? Взрывчатая мокрота? Дворецкий ничуть не удивился бы такому обороту. Кто знает, какие еще козыри прячут гномы в своих рукавах. Или в других местах. Дворецкий отбросил ногой кроличьи кости, оставшиеся от предыдущей трапезы гномов, сел на каменный пол и стал ждать. Он посмотрел на светящийся циферблат своих наручных часов Омега. мульчи он высадил в районе Тары около 30 минут назад. Коротышка уже должен был добраться досюда. Телохранитель принялся бы мерить пещеру шагами, но едва не задевал головой глиняный потолок. Дворецкий скрестил ноги и решил подремать. Он не спал с тех пор, как на них напали в мюнхенском отеле, да и годы брали свое. Уснул он быстро. Его сердцебиение и дыхание постепенно замедлились, и вскоре движения грудной клетки при дыхании стали практически незаметными. Спустя восемь минут стены подземной полости страшно задрожали. Чешуйки окаменевшей слюны посыпались со стен. Земля под ногами Дворецкий раскалилась докрасно, От раскаленного места стали расползаться во все стороны насекомые и черви. Дворецкий встал, отошел в сторону и спокойно стряхнул пыль с костюма. Через несколько секунд круглый участок пола провалился вниз, оставив после себя дымящуюся дыру. Из дыры раздался усиленный динамиками шаттла голос мульча. «Поехали, Вершок, шевелись! Мы должны спасти друзей, а у меня на хвосте полиция!» «Бедная полиция! На хвосте у мульчи Рытвинга!» – содроганием подумал Дворецкий. Не самое приятное место. Тем не менее, телохранитель спустился в пролом и через открытый верхний люк влез в зависший в воздухе полицейский шаттл. Полицейские шаттлы были тесными даже по меркам подземных жителей. Что уж говорить о Дворецке. Если бы на корабле и нашлось достаточно широкое для него кресло, он все равно не смог бы в нем сидеть прямо. Ему пришлось устроиться на коленях за сиденьем пилота. «Все в порядке?» – спросил телохранитель. Мульч снял с плеча дворецки жука и сунул в бороду, где несчастное насекомое мгновенно оказалось в коконе волос. «Приберегу на потом», — объяснил он. «Если, конечно, не хочешь съесть его прямо сейчас». Дворецкий вымученно улыбнулся. «Спасибо, я не голоден». «Правда? Тогда постарайся удержать все съестное внутри. Мы спешим, и мне, возможно, придется превысить скорость». Гном хрустнул буквально всеми суставами пальцев рук и ног и бросил корабль в крутой штопор. Дворецкий отбросил в заднюю часть корабля. Там он поспешно пристегнулся тремя ремнями безопасности, чтобы избежать дальнейших ударов. «Это действительно необходимо?» – спросил он, чувствуя, как задрожали от перегрузки щеки. «Оглянись!» – предложил мульч. Дворецкий с трудом поднялся на колени и посмотрел в задний иллюминатор. Их преследовали три похожих на светлячков шаттла меньшего размера. Они в точности повторяли каждый их маневр, каждый поворот. Один из шаттлов выпустил искрящуюся торпеду, от взрыва которой задрожал корпус угнанного корабля. Кожа на бритом черепе дворецки зачесалась. «Универсальные полицейские ракеты!» — объяснил Мульч. «Только что они отстрелили нашу связную антенну, на тот случай, если в шахтах прячутся соучастники. Эти ракеты подключились к нашей системе навигации. Их компьютеры будут следить за нами бесконечно долго, если, конечно...» «Если, конечно, что?» «Если, конечно, мы не сможем их обогнать, выйти из диапазона действия!» Дворецкий потуже затянул ремни безопасности. «А мы сможем?» Мульч пошевелил пальцами рук и ног. «Сейчас узнаем», — сказал он и полностью открыл заслонку газа. «Одиннадцать чудес света! Экспонат Храм Артемиды. Нижние уровни!» Элфи и Артемис поджимались друг к другу на крошечном островке из черепов и гниющих трупов и ждали, пока тролли закончат постройку своего моста. Твари работали в бешеном темпе. Они непрерывно бросали камни на мелководье. Некоторые даже рисковали опускать ноги в воду, но быстро отскакивали обратно с ужасающими воплями. Элфи вытерла с глаз брызги воды. «Так», — сказала она, — «у меня есть план. Я останусь здесь и постараюсь их задержать, а ты попытаешься спастись по реке». Артемис только покачал головой. «Я признателен тебе, но нет. Это станет самоубийством для нас обоих. Тролли через секунду сожрут тебя. И им останется только подождать, пока течение снова не вынесет меня на островок. Должен быть другой выход. Элфи бросила череп тролля в тварь, которая подобралась уже совсем близко. Хищник ловко схватил снаряд когтистыми руками и без труда раздавил на мелкие осколки. «Я слушаю тебя», — сказала эльфийка. Артемис потер костяшками пальцев лоб. «Если бы я только помнил, тогда, может быть...» «А ты совсем ничего не помнишь? Какие-то образы, ничего связанного». Только кошмарные картинки. Возможно, обычная галлюцинация. Это самое разумное объяснение. Может быть, мне стоит просто расслабиться и дождаться пробуждения? Считай это упражнением на сообразительность. Если бы это была ролевая игра, какой выход нашел бы главный герой? Если бы это была военная игра, то я постарался бы выяснить слабые стороны противника. Одни из них — боязнь воды. «И света», — выпалила Элфи. «Тролли ненавидят свет. Он выжигает сетчатку их глаз». Твари уже отважились ступить на мост и двинулись по нему, осторожно проверяя каждый шаг. На крошечный островок накатила волна омерзительной вони от их немытых шкур и несвежего дыхания. «Свет», — повторил Артемис, — «вот почему им так нравится жить здесь. Здесь почти нет света». «Вот именно. Светящиеся полосы работают в аварийном режиме. Искусственное солнце включено на минимум мощности». Артемис бросил взгляд вверх. По искусственному небу бежали голографические облака, а строго по центру, прямо над крышей храма, болталось хрустально, тускло из-за недостатка энергии солнца. У него мгновенно возникла идея. «У ближнего угла храма стоят строительные леса. Если мы поднимемся к солнцу, ты можешь подключить к нему аккумуляторы наручников?» Элфи нахмурилась. «Думаю, да. Но как мы пройдем мимо троллей?» Артемис поднял герметичный телевизор, который назоволево демонстрировал сообщение о палу. Мы отвлечем их. Пусть немного посмотрят ящик. Элфи повозилась с экранными настройками телевизора, чтобы найти регулятор яркости. На максимуме изображение опал исчезло, сменившись ослепительным белым светом. «Поторопись», — сказал Артемис, дергая Элфи за рукав. Первый тролль был уже на середине моста. За ним, отчаянно размахивая руками, чтобы не потерять равновесие, шла остальная стая. Издали можно было решить, что к островку приближается цепочка самых косматых в мире танцоров конго Элфи обвела руками телевизор. — Скорее всего, у нас ничего не получится. Артемис подошел к ней сзади. — Я понимаю, но другого выхода нет. — Хорошо. Но на тот случай, если у нас ничего не получится, я хочу, чтобы ты знал. Мне жаль, что ты не можешь ничего вспомнить. Хорошо, когда в такую минуту рядом с тобой друг. Артемис сжал ее плечо. Мы станем друзьями, если выберемся отсюда, на вики связанными общей эмоциональной травмой. Их крохотный островок задрожал, черепа покатились в воду, тролли подошли совсем близко. Они осторожно ступали по непрочной дорожке и отчаянно завывали, когда капли воды попадали на их шкуры. Оставшиеся на берегу твари колотили по земле костяшками пальцев, и спасти каждого голодного тролля капали слюни. Элфи выжидала. Эффект будет максимальным, если все проделать в последний момент. Экран телевизора был прижат к куче мусора, поэтому приближавшиеся к ним твари не могли догадаться, что для них приготовлено. «Элфи?» – с беспокойством произнес Артемис. «Подожди», – прошептала Элфи, – «еще несколько секунд». Первый тролль ступил на остров. Он явно был вожаком стаи. Выпрямившись во весь трехметровый рост, он закинул косматую голову и завыл на искусственное небо. А потом он заметил, что Артемис и Элфи вовсе не самки-троллей, и его крошечный мозг переполнилась слепая ярость. С клуков стал сочиться яд, тролль повернул когтистую лапу ладонью вверх. Тролли предпочитали бить снизу и мазать когти под ребра жертве, в этом случае сердце мгновенно разрывалось, а мясо оставалось мягким и сочным. Еще несколько монстров ступило на берег, им не терпелось принять участие в убийстве или попробовать спариться с новой партнершей. «Пора!» поняла Элфи. Она резко перевернула телевизор и направила сверкающий экран на ближайшего тролля. Тварь попятилась и принялась размахивать лапами, пытаясь спороть луч света когтями. Обезумевший от боли тролль шарахнулся назад и налетел на своих соплеменников, и те попадали в воду. Паника, как вирус, распространилась по стае. Тролли вели себя так, словно их шкуры облили кислотой, а не водой. Они отчаянно пытались выбраться на берег. Это вряд ли можно было назвать организованным отступлением. Упавшие в воду рвались на сушу, кусая или вспарывая когтями все и всех, что оказывалось у них на пути. Во все стороны разлетались капли крови и яда. Вода начала пузыриться, словно собиралась закипеть. Кровожадный вой сменился жалобным визгом боли и страха. «Не может быть, чтобы все это происходило на самом деле», – ошеломленно думал Артемис. «У меня галлюцинации. Возможно, я нахожусь в коме после падения с балкона отеля». Мозг услужливо предоставлял подобное объяснение, и поэтому воспоминания, как и прежде, оставались под замком. «Держись за мой ремень!» – приказала Элфи, подходя к примитивному мосту. Артемис немедленно подчинился. «Не время спорить о лидерстве. Если допустить на минуту, что все происходит на самом деле, тогда следует положиться на капитана Малой. Из них двоих у нее было больше опыта в обращении с этими тварями». Элфи, размахивая телевизором, как портативной лазерной пушкой, шаг за шагом продвигалась к берегу по наведенному троллями мосту. Артемис сосредоточил все свое внимание на том, чтобы не упасть с ненадежной конструкции. Они перескакивали с камня на камень, расставив руки в стороны, как неумелые канатоходцы. Элфи размахивала телевизором по дуге, чтобы поражать троллей лучом света с любого угла. «Их слишком много», — подумал Артемис, — «слишком много. У нас нет ни малейшего шанса». Но если они сдадутся, шансов тем более не останется. И они продолжали идти. Два шага вперед и один назад. Два вперед, один назад. Хитрый самец пригнулся, чтобы не попасть под луч. Он вытянул руку и разбил когтями герметичный корпус телевизора. Элфи попятилась и сшибла с ног Артемиса. Они свалились в реку, подняв тучу брызг и сильно ударившись о дно. Воздух со свистом вырвался из легких Артемиса. Мальчик инстинктивно попытался сделать вдох, но, к сожалению, в легкие попало больше воды, чем воздуха. Элфи удалось удержать телевизор над водой на вытянутых руках, чтобы влага не попала в расколотый корпус. Однако, несмотря на ее усилия, несколько капель все же проникло внутрь, и по экрану побежали искры. Элфи вскочила на ноги и сразу же направила экран в сторону не в меру сообразительного тролля. Артемис откашлялся и выплюнул воду, встал за ее спиной. «Экран поврежден», задыхаясь, произнесла Элфи. «Я не знаю, сколько времени у нас осталось». Артемис убрал волосы с глаз. «Пошли!» – прошипел он. «Вперед!» Они пошли прямо по воде, далеко обходя бесновавшихся троллей. Элфи выбрала место, где можно выйти на берег. Приятно было ощутить твердую землю под ногами, но вода была их союзником, а теперь они оказались на территории троллей. Животные окружили их, держась на безопасном расстоянии. Стоило одному из них приблизиться, Элфи мгновенно направляла на него экран. твари как ужаленная, отскакивала назад. От холода, усталости и потрясения Артемис почти обессилел. Поцарапанная троллем лодыжка горела огнем. «Мы должны бежать прямо к храму», – стуча зубами, произнес он. «Забраться на леса!» «Ладно, держись!» Элфи сделала несколько глубоких вдохов, чтобы восстановить силы. Телевизор был тяжелый. Руки у нее затекли, но она не могла позволить себе, чтобы на лице отразились усталость или страх. Она смотрела прямо в красные глаза троллей, чтобы твари понимали, что имеют дело с опасным противником. «Готов? Готов!» – ответил Артемис, хотя чувствовал совсем обратное. Элфи сделала еще один вдох и бросилась вперед. Тролли явно не ожидали такого от добычи. В конце концов, у кого хватило бы духу атаковать троллей? Они расступились перед светом, и за время, пока длилось их замешательство, Артемис и Элфи как раз успели прорваться в образовавшуюся брешь. Они побежали вверх по склону к храму. Элфи даже не пыталась избегать троллей, бежала прямо на них. Временно слепшие тролли вносили дополнительную неразбериху в ряды противника. Позади Артемеса и Элфи вспыхивали кровавые драки, когда твари случайно задевали друг друга острыми, как бритва, когтями. Самые коварные тролли пользовались возможностью свести старые счеты. Драки дали цепную реакцию, и скоро вся равнина превратилась в массу извивающихся, поднимая тучи пыли чудовищ. Артемис тяжело дыша и, цепляясь за ремень элфи, бежал вверх по склону. Дыхание капитана Малой было частым, но ровным. «Я не гожусь для этого физически», — подумал Артемис, — «и это может дорого мне обойтись. В будущем следует развивать не только мозг, если, конечно, у меня есть будущее». Впереди возвышался храм. Это был макет, но высота его составляла 15 метров. Великое множество одинаковых колонн, поднимавшихся к голографическим облакам, поддерживали украшенную затейливыми лепными украшениями треугольную крышу. Нижние части колонн были испещрены тысячами следов от когтей. Молодые тролли в страхе разбегались перед Артемисом и Элфи, так что тем удалось, преодолев ступени 20, подняться к самим колоннам. К счастью, на лесах тролли не было. Все твари были заняты тем, что старались убить друг друга или не попасть в число убитых, но буквально через несколько секунд они вспомнят, что на их территорию проникли посторонние. Свежее мясо! Немногим троллям довелось отведать мясо эльфов, но те, кому довелось, не отказались бы попробовать еще раз. Только один тролль в стае попробовал человечину, но воспоминания о ее сладком вкусе часто не давали ему спать по ночам. Именно этот тролль выскочил из реки, отяжелевший килограмм на десять от воды, пропитавшей шкуру. Небрежным ударом он сбил с ног посмевшего подойти слишком близко детеныша и втянул ноздрями воздух. Он чувствовал новый запах. Запах, который он помнил еще с тех пор, когда ненадолго оказался под луной. Запах человека. Он узнал его, и пасть мгновенно наполнилась слюной. Пригнув голову, троль с скачками помчался в сторону храма. Скоро к лесам огромными прыжками направилась небольшая стая хищников. «Мы снова в меню», — заметила, подбежав к лесам Элфи. Артемис разжал пальцы и отпустил ремень капитана полиции. Он хотел было ответить, но легкие нуждались в кислороде. Опершись ладонями о колени, он жадно ловил ртом воздух. Элфи взяла его за локоть. «Артемис, нет времени. Нужно подниматься на крышу». «После тебя», задыхаясь, произнес Артемис. Его отец никогда бы не попытался спастись первым, оставив даму в опасности. «Нет времени для споров», — отрезала Элфи, подталкивая Артемиса к лесам. «Поднимайся к солнцу. Я попытаюсь выиграть несколько лишних секунд при помощи телевизора. Вперед!» Артемис посмотрел Элфи прямо в глаза собираясь сказать ей спасибо. Ее глаза были огромными, карими и... знакомыми? Воспоминания отчаянно старались избавиться от оков, бились под сознание, как птицы в клетке. «Элфи?» — сказал он. Она силком развернула его к лесам, и говорить стало поздно. «Верх! Ты теряешь время!» Артемис попытался провести до смерти уставшее тело в порядок. Скоординировать движение. Ногу вверх, схватиться руками, подтянуться. Достаточно просто. Ему уже приходилось подниматься по подобным лестницам. По крайней мере, по одной. Определенно. Перекладины лесов были покрыты ребристой резиной, чтобы облегчить подъем, и расстояние между ними составляло ровно 40 сантиметров. Идеальное расстояние для среднего подземного жителя. Совершенно случайно оно было идеальным и для 14-летнего подростка. Артемис стал подниматься, но стоило ему одолеть 6 ступеней, как мышцы рук напряглись и заныли. Он слишком быстро устал. Ему предстоял долгий путь наверх. «Давай, капитан!» – прохрипел он через плечо. «Следуй за мной!» «Еще рано!» – сказала Элфи. Она прижалась спиной к лесам и пыталась определить, какая из групп троллей приблизится первой. В полицейском управлении она прошла штатный курс обучения по отражению атак троллей, но в нем рассматривались только ситуации один на один. Элфи была крайне смущена, когда преподаватель стал использовать на занятиях видеозапись схватки с троллем самой Элфи, которая произошла два года назад. «Вот!» Говорил он, остановив изображение элфи на огромном экране и стуча по нему телескопической указкой. «Классический пример того, как не следует поступать». Сейчас она оказалась в совершенно другой ситуации. Никто и никогда не инструктировал ее, как следует поступать, если на тебя нападает целая стая троллей, причем в естественной среде обитания. Вероятно, преподаватели решили, что никто не может быть настолько глупым, чтобы оказаться в подобной ситуации. Две группы шли прямо на нее. Одну из них вел со стороны реки настоящий монстр, у которого с обоих клыков капал анестезирующий яд. Элфи знала, что если хоть капля этого яда попадет ей под кожу, она впадет в состояние блаженного остолбенения. Со временем, даже если ей удастся избежать клыков и когтей троллей, яд постепенно парализует ее. Вторая группа, состоявшая в основном из детенышей и стариков, приближалась со стороны западного гребня. В самом храме Элфи видела несколько самок, но те, воспользовавшись ситуацией, обгладывали какие-то старые трупы. Элфи переключила телевизор на малую мощность, и еще рано наносить решающий удар. Это последний шанс, ведь, карабкаясь по лесам, она уже не сможет наводить экран на троллей. Хищники, отталкивая друг от друга, уже поднимались по ступеням храма. Пути первой и второй группы расходились под прямым углом, вершиной которого была Элфи. Оба вожака прыгнули одновременно, чтобы первыми вонзить зубы в эльфийку. Их пасти с рядами ужасных зубов были широко раскрыты, глаза устремлены на жертву. Именно в этот момент Элфи начала действовать. Она перевела переключатель на максимальную яркость и обожгла сетчатки глаз тварей, когда они были еще в воздухе. С пронзительным визгом они забили когтистыми лапами получу ненавистного света и рухнули на землю, превратившись в кучи конечностей, когтей, клыков и зубов. Каждый из них решил, что подвергся нападению конкурирующей группы. И через несколько секунд участок земли у основания лесов стал ареной демонстрации первобытной ярости. Элфи, использовав ситуацию на все 100%, легко преодолела первых три яруса металлической конструкции. В телевизор она пристегнула к ремню, чтобы экран был направлен вниз, как кормовое орудие. Не слишком эффективная защита, но лучше такая, чем никакой. Она мгновенно догнала Артемиса. Юноша прерывисто дышал и почти не мог двигаться. Из раны на лодыжке текла кровь. Элфи с легкостью могла обогнать его, но вместо этого зацепилась рукой за перекладину и посмотрела вниз, чтобы оценить ситуацию. И правильно сделала. Один довольно мелкий тролль взбирался по лесам с ловкостью горной гориллы. Его недоразвитые клыки едва выступали из пасти, но они были острыми, а на концах каплями скопился яд. Элфи направила на него экран, и он тут же выпустил перекладину из рук, чтобы закрыть обожженные глаза. Эльф зацепился бы одной рукой за перекладину и закрыл глаза предплечьем другой руки, но тролли по уровню интеллекта едва превосходят червей-вонючек и почти всегда поступают инстинктивно. Маленький тролль, кувыркаясь, полетел вниз и приземлился на косматый извивающийся ковер из тел. Общая потасовка мгновенно поглотила его. Эльфи продолжила подъем. Телевизор чувствительно шлепал ее пониже поясницы. Продвижение Артемиса было мучительно медленным, и менее чем через минуту Эльфи поравнялась с ним. «Ты в порядке?» Артемис, плотно сжав губы, кивнул. Но его глаза были широко открыты. Мальчик находился на грани паники. Элфи уже видела такой взгляд у переживших бой офицеров полиции. Надо отвезти этого вершка в безопасное место, пока он не лишился рассудка. «Давай, Артемис, еще несколько шагов. У нас все получится!» Артемис закрыл глаза и в течение пяти секунд глубоко дышал через нос. Когда он открыл глаза, Элфи увидела в его взгляде решимость. «Хорошо, капитан». «Я готов!» Артемис схватился руками за очередную перекладину, подтянулся и на 40 сантиметров приблизился к спасению. эльфи последовала за ним, подгоняя юношу как сержант-инструктор. Прошла еще минута, прежде чем они выбрались на крышу. К этому времени тролли вспомнили, кого они преследуют, и принялись карабкаться по лесам. Элфи втащила Артемиса на наклонную крышу, и они на четвереньках стали поспешно карабкаться к коньку. Штукатурка на крыше была белоснежно-белой, и при таком слабом освещении могло показаться, что они бегут по заснеженному полю. Артемис остановился. Вид крыши вызвал у него смутные воспоминания «Снег», — произнес он неуверенно, — «я что-то вспомнил». Элфи схватил его за плечо и потащил его вперед. «Да, Артемис, помнишь Арктику? Потом мы подробно все обсудим, а сейчас главное не попасть на обед к троллям». Артемис вернулся на грешную землю. «Очень хорошо, правильная тактика». Скат крыши дворца под углом 40 градусов поднимался к хрустальному шару искусственного солнца. Они поспешно карабкались наверх. Настолько поспешно, насколько позволяли уставшие мышцы Артемеса. Извилистый кровавый след тянулся за ними по белоснежной штукатурке. Леса дрожали и бились о край крыши. Тролли поднимались все выше. Элфи села верхом на конек крыши, подняла руки к хрустальному солнцу и ощутила гладкую поверхность. «Дарвид!» – выругалась она. Не могу найти гнездо подключения питания. Должно быть наружное гнездо!» Артемис подполз к солнцу с другой стороны. Высота его не пугала, но он все равно старался не смотреть вниз. Не обязательно страдать боязнью высоты, чтобы испугаться падения с пятнадцати метров в стаю кровожадных троллей. Вытянувшись, он стал ощупывать шар одной рукой и обнаружил небольшое углубление. «Я что-то нашел!» Элфи мгновенно перескочила на его сторону. «Отлично!» – сказала она. «Вот оно, наружное гнездо!» Все источники питания снабжены универсальными разъемами, так что нам удастся подключить аккумуляторы наручников. Она достала наручники из кармана и открыла отделение для аккумуляторов. Сами аккумуляторы были не больше кредитной карточки и светились ярко-синим огнем по кромке. Элфи, ловко балансируя на цыпочках, выпрямилась во весь рост на остром, как бритва коньке крыши. Тролли уже перелезли через край и ползли вверх, будто косматые церберы. Белоснежная штукатурка крыши скрылась под ковром из черных, коричневых и рыжих шкур троллей. Их вопли и запах волнами накатывались на Элфи и Артемиса. Элфи подождала, пока все тролли окажутся на крыше, и вставила аккумуляторы в гнездо шара. Шар ожил, загудел и мигнул. По крыше прокатилась ослепительная волна света. На мгновение весь экспонат стал белоснежным, потом шар потускнел и, издав пронзительный писк, погас. Тролли покатились как шары по наклонному бильярдному столу. Некоторые попадали вниз, некоторые задержались у кромки, где принялись кататься, пронзительно визжая и закрывая морды руками. Артемис закрыл глаза, чтобы ускорить восстановление ночного зрения. «Я надеялся, что аккумулятора хватит на более продолжительное время. Не слишком ли много усилий для столь короткой передышки?» Элфи вытащила из шара разряженный аккумулятор и отбросила их в сторону. «Такому шару нужно много энергии», Артемис замигал, Потом устроился на крыше поудобнее и обхватил колени руками. Ладно, у нас появилось немного времени. Большинству ночных животных требуется до 15 минут для восстановления ориентации после воздействия яркого света. Элфи села рядом. Поразительно. Ты почему-то успокоился. У меня нет выбора, просто ответил Артемис. Я проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что мы не сможем отсюда сбежать. Мы находимся на крыше нелепого макета храма Артемиды в окружении временно ослепленных троллей. Они припрыгают сюда и сожрут нас, как только у них восстановится зрение. Вероятно, жить нам осталось не более четверти часа. И я не собираюсь провести их в истерике на радость опал-кобой». Элфи подняла голову и попыталась разглядеть камеры на поверхности полусферы. Не менее дюжины сигнальных индикаторов мигнули ей из темноты. У опал будет возможность наблюдать за кульминацией своей месте практически под любым углом. Артемис был прав. «Апал будет в восторге, если они потеряют присутствие духа прямо перед камерами. Наверное, она будет просматривать запись, чтобы потешить душу, когда бремя Владычицы Мира станет непосильным». Элфи размахнулась и швырнула аккумуляторы так, что они запрыгали по крыше. Похоже, выхода действительно не было. Она чувствовала скорее разочарование, а не страх. Джулиус перед самой смертью приказал ей спасти Артемиса, а она не смогла сделать даже это. «Жаль, что ты не помнишь Джулиуса» сказала она. «Вы часто спорили, но на самом деле он восхищался тобой. А Дворецкий ему по-настоящему нравился. Они оба были настроены на одну волну. Два старых солдата». У кромки крыши тролли постепенно приходили в себя. Многие из них часто моргали, пытаясь избавиться от разноцветных кругов, плавающих перед глазами. Артемис стряхнул пыль с брюк. «Я помню, Элфи. Я помню все. Особенно тебя. И я очень рад, что ты сейчас рядом». «С тобой мне намного спокойнее». Элфи была удивлена и даже шокирована. Скорее, тоном Артемиса, а не словами. Хотя и слова могли потрясти до глубины души кого угодно, кто близко знал этого мальчика. Она никогда не слышала, чтобы Артемис говорил таким теплым и искренним тоном. Ему было трудно обычно выразить свои чувства, он смущался и путался в словах. Сейчас он был совсем не похож на себя. «Мне очень приятно это слышать, Артемис», — подумав, сказала она. «Но ты не должен притворяться ради меня». Артемис был поражен. «Откуда ты узнала? Я думал, что достаточно убедительно изобразил свои чувства». Элфи посмотрел на собирающихся в стаю троллей. Они осторожно продвигались вверх по скату крыши, опустив головы, чтобы защититься от новой вспышки. «Никто не свершенен Я просто догадалась». Тролли двигались уже увереннее, выбрасывая вперед волосатые руки, чтобы увеличить скорость. К ним вернулась уверенность, а с ней и способность выть. Жуткие завывания разносились по крыше, отражаясь эхом от металлических конструкций. Артемис положил подбородок на колени. Конец. Им не спастись. Просто непостижимо, что он должен умереть сейчас и таким вот образом, когда еще так много предстояло сделать. Вой мешал ему сосредоточиться. Запах тоже не способствовал мыслительному процессу. Элфи схватил его за плечо. «Артемис, закрой глаза. Ты ничего не почувствуешь». Но Артемис не стал закрывать глаза. Вместо этого он посмотрел вверх, туда, где ждали его родители. Он так и не сделал ничего, чтобы они могли гордиться своим сыном. Он открыл рот, чтобы прошептать слова прощания, но от увиденного над головой слова застряли в горле. «Еще одно доказательство», — сказал он, — «это и правда галлюцинации». Элфи тоже посмотрела вверх. Часть полусферы была снята, и в отверстие на крышу храма опускался трос. На конце троса болталось нечто, весьма похожее на голый и крайне волосатый зад. «Глазам своим не верю!» — воскликнула Элфи, вскакивая на ноги. «Ты не слишком торопился нас спасать!» Похоже, она разговаривала с задницей. И еще, что более удивительно, эта задница ей ответила. «Я тоже тебя люблю, Элфи! А теперь закройте все, что можете закрыть, потому что я собираюсь вывести из строя органы чувств этих гнусных троллей!» Элфи, казалось, сначала не поняла, что он имеет в виду. А потом ее глаза расширились от изумления а кровь отлила от щек. Она схватила Артемиса за плечи. Ложись на крышу и закрой уши руками. Закрой глаза и рот. И ни в коем случае не дыши. Артемис послушно лег на крышу. Скажи, а эта задница принадлежит какому-нибудь существу? Принадлежит. Но именно задница и следует бояться. Тролли были всего в нескольких метров от них. Достаточно близко, чтобы Элфи и Артемис могли видеть огонь, горящий в глазах хищников и грязь, скопившуюся в немытых космах. Тем временем Мульч Рытвинг, а это, конечно, был именно он, Стал осторожно выпускать газы, так, чтобы начать перемещаться по кругу на конце троса. Раскрутиться было необходимо, чтобы накрыть газовой атакой сразу всех троллей. Совершив три оборота, он внутренне напрягся и выпустил из себя весь скопившийся в желудке газ до последнего пузырька. Тролли по природе подземные животные, поэтому обоняние для них столь же важно, как ночное зрение. Ослепленный тролль может прожить еще несколько лет, находя источники пищи и воды только по запаху. Выпущенный мульчим газ послал в мозг каждого тролля миллионы конфликтующих между собой сообщений о запахе. Вонь была страшной, а поток газа таким сильным, что космы троллей затрепетали, будто под порывом ветра. Но главное, комбинация запахов, содержащихся в гномьем газе, включая запах глины, растений, насекомых и всего остального, съеденным мульчем за последние несколько дней, была способна вывести из строя всю нервную систему любого тролля. Тролли попадали на колени и сжали свои бедные головы когтистыми лапами. Один был настолько близко к Элфи и Артемису, что его косматое предплечье легло на спину капитана подземной полиции. Элфи поспешила выбраться из-под руки твари «Пошли!» — сказала она, поднимая Артемиса на ноги. «Тролли быстро придут в себя! Газ, как и свет, не может вырубить их надолго!» Мульч, завивший над ними, продолжал выписывать круги, однако его вращение постепенно замедлялось. «Благодарю вас!» Сказал он, отвешивая поклон, что было совсем непросто сделать, болтаясь в воздухе. Цепляясь пальцами рук и ног, гном быстро вскарабкался по тросу наверх и опустил его ближе к Артемису и Элфи. «Прыгайте!» — крикнул он. «Быстро!» Артемис скептически осмотрел трос. «Уверен, у этого странного существа не хватит сил, чтобы поднять нас обоих». Элфи вставила ногу в петлю на конце троса. «Верно, но ему помогут». Артемис, прищурившись, посмотрел на зиявшую в куполе дыру. В ней появилась еще одна фигура. Лица было не разглядеть против света, но силуэт узнавался безошибочно. дворецкий воскликнул Артемис, и лицо его расплылось в улыбке. «Ты здесь!» Он вдруг, несмотря ни на что, почувствовал себя в полной безопасности. «Поспешите, Артемис!» — сказал телохранитель. «Мы не должны терять ни секунды!» Мальчик встал в петлю рядом с Элфи, и дворецкий быстро поднял обоих. «Итак!» — сказала Элфи. Ее лицо находилось всего в нескольких дюймах от лица Артемиса. «Мы выжили. Это означает, что мы теперь друзья, связанные навеки эмоциональной травмой?» Артемис нахмурился. «Друзья? А есть ли в его жизни место для друзей? Впрочем, пожалуй, в сложившихся обстоятельствах выбирать не приходится». «Да», — ответил он. «Однако, должен сказать, у меня совсем мало опыта в этой сфере, так что придется изучить соответствующую литературу». Элфи закатила глаза дружбы не наука, вершок. Забудь о своем гениальном интеллекте хоть на минуту. Просто поступай так, как считаешь нужным». А потом Артемис сказал такое, что не поверил бы собственным ушам. «Я чувствую, что не должен брать деньги за помощь другу. Я не нуждаюсь в вашем золоте. А палкобой нужно остановить». Элфи улыбнулась тепло и искренне. Впервые со времени гибели командира, но в взгляде ее была видна стальная решимость. «У нее нет ни малейшего шанса». Нас уже четверо.